Лобар, Ладлен, идентификация борт. Перевод с английского. Москва, Голус и Чири, Пятница, июля 1975 года. Первая страница. Дипломаты знали, что были связаны с разыскиваемым полицией террористом известным под именем Карлос. Париж. 10 июля. Сегодня из Франции высланы три высокопоставленных кубинских дипломата в связи с широкомасштабными поисками человека по имени Карлос, который, как полагают, является важным звеном в международной террористической сети. Подозреваемый, чье настоящее имя Ильич Рамирес Санчес, разыскивается в связи с убийством двух агентов французской контрразведки и осведомителя Ливанца в одном из отелей латинского квартала. Расследование этих трех убийств навело полицию на факт наличия крупной сети международного терроризма во Франции и Англии. При этом французской и британской полицией были обнаружены доказательства связи Карлоса с главными центрами терроризма в Западной Германии и возникли подозрения о взаимосвязи между многими террористическими актами в Европе. Сообщение из Лондона. С тех пор, как были получены сведения некоторых агентов, выяснилось, что след Карлоса был обнаружен в Лондоне и Бейруте. Associated Press. Понедельник, 7 июля 1975 года. Обзорное сообщение. Сети для убийцы. Лондон. Оружие и женщины. Взрывные устройства и шикарные костюмы, плотно набитый бумажник, авиабилеты в романтические места и роскошные отели в полдюжине городов мира. Таким представляется портрет убийцы, разыскиваемого международными специалистами по охоте за людьми. Охота началась с момента, когда этот человек открыл дверь на стук в отеле Латинского квартала и застрелил насмерть двух секретных агентов французов, и осведомителя из Ливана. Это событие вовлекло в расследование четырех женщин в двух столицах, которые обвиняются в связи с ним. Сам же убийца исчез, и, как предполагают французские полицейские, находится в Ливане. В течение последних дней в Лондоне репортерам удалось получить описание его внешности. Все встречавшиеся с ним характеризовали его как респектабельного, хорошо образованного, вежливого, со вкусом одетого человека, но в то же время тесно связанные с ним люди, мужчины и женщины, представляют из себя очень опасных людей. Говорили, что он связан с японской красной армией, с вооруженными арабскими формированиями, с западно-германским кланом Бадер-Менгов, с либеральным фронтом Квебека и с Ирландской республиканской армией. Когда он путешествовал Париж, Западный Берлин, Гаага, то везде рвались бомбы, грохотали выстрелы и похищались люди. Первая попытка остановить его была предпринята в Париже, когда 27 июня ливанский террорист сломался на допросах и привел агентов секретной службы к дверям убийцы. Однако все трое были убиты, а преступник скрылся. Полиция захватила принадлежавшее ему оружие и записные книжки, где были перечислены смертные приговоры целому ряду известных людей. Вчера лондонская Observer сообщила, что полиция разыскивает сына одного адвоката-коммуниста для допроса в связи с этим тройным убийством. Скотланд-Ярд заявил, «Мы не отказываемся от комментария», и добавил, что против этого лица нет конкретных обвинений, а интерес полиции вызван только необходимостью задать ему некоторые вопросы. Обсервер отмечает, что разыскиваемый человек некто Ильич Рамирес Санчес. Газета отмечает, что это имя было в одном из четырех паспортов, обнаруженных французской полицией на месте убийства. Газета сообщила и такую подробность: Санчес был назван как Ильич в честь основателя советского государства и получил образование в Москве, отчего свободно говорит по-русски. В Каракасе представитель пресс-центра Коммунистической партии Венесуэлы сообщил, что Ильич является сыном семидесятилетнего адвоката-марксиста, живущего в 450 милях к западу от Каракаса, но ни отец, ни сын никогда не принадлежали к нашей партии. Репортёру он сообщил, что не знает, где может находиться Ильич. Глава первая. Траулер проваливался в злобные волны темного свирепого моря, подобно неуклюжему животному, пытающемуся с безысходной отчаянностью выбраться из сплошного болота. Волны в рост гвиафа обрушивались на корпус судна с огромной силой. Белая водяная пыль заполнявшее все пространство над морем, каскадами проносилось через палубу под напором ночного ветра. Все окружающее было наполнено звуками трущихся деревянных частей траулера и раскачивающихся, натянутых до предела стальных тросов. Животное умирало. Два резких звука пронзили окружающий гул морской стихии. Они донеслись из слабо освещенной каюты, которая то поднималась, то опускалась вместе с палубой судна. Из двери в стремительном прыжке выскочил человек, хватаясь одной рукой за поручни, а другую прижимая к груди. За ним появился второй. Он следовал более осторожно, преследуя свои цели, цели охотника. Он стоял несколько секунд, подпирая дверь кабины, затем поднял пистолет и выстрелил. И еще раз человек упоручней вскинул обе руки к голове, изгибаясь назад под ударом четвертой пули.